Глава 1. Май, середина 90-х. Поросёнок едакий. Все собрались, столько всего приготовила, а он шляется где-то. Ну, я ему устрою, пусть появится. Взрывается Шувалова Любовь Геннадьевна, с демонстративным стуком отставляя от себя опустевшую рюмку. Любаня, не горячись. Скомандовав, наполняет глава семьи бокалы гостей для очередного захода. Толя, частишь, цыкает она, грозно взглянув на бутылку в руках мужа, но он делает вид, что не слышит, и спешит включиться в разговор сидящих напротив родственников. В другое время Любовь Геннадьевна бы хорошенько пропесочила Анатолия Николаевича, чтобы не наглел. Но в этот вечер все её мысли исключительно о поросёнке Эдеком, тобишь единственном и любимом сыне. Вот где он есть. Продолжает она возмущаться. И крестничек туда же. Ой, как бы не натворили чего. Любка, прекращай. Придут, куда денутся? Обрывает её причитание лучшая подруга и по совместительству мать крестника Гладышева Вера Эдуардовна. Ну правда, Любань, извелась уже вся, поддакивает Анатолий Николаевич, о чём тут же жалеет. Да что ты говоришь! Заводится на полную катушку жена. Я мать, как мне не известисто! Два года ребенок неизвестный и как с кем там будет? Еще не дай бог под дедовщину попадет. Грозное слово прогремело над праздничным столом, словно выстрел, привлекая внимание гостей к разговору хозяев дома. Естественно, никто не смог пропустить такую тему. будто охотничьи собаки, гости с небывалым энтузиазмом набрасываются на подстреленную дичь. Галдёж поднимается, как на базаре в выходной день. Казалось, каждый считает своим чуть ли не долгом высказаться по поводу армейской дидавшины и непременно пересказать одну из тех ужасных историй, случившуюся где-то с каким-то братом знакомого чьего-то знакомого. Через полчаса подобных рассказов Любовь Геннадьевна, хватаясь за сердце, костерит мужа, на чём свет стоит, за то, что отговорил её последовать примеру кумы и отмазать сына от армии. Ещё чего. Грозно бахает по столу уже изрядно подвыпивший Анатолий Николаевич. "Чтобы мой сын за мамкиной юбкой прятался. Толя, это ты на что сейчас, дорогой, намекаешь?" Взъевивается Кума, раздражённо смахнув салбапший ничный локон, выбившийся из пышной укладки. Правда, ты что несёшь-то? Совсем уже, что ли? Набрасывается следом Любовь Геннадьевна. Да ни на что я не намекаю, возмущённо открещивается Анатолий Николаевич. Намёки ещё какие-то выдумали. Я, если говорю что-то, так прямо и без ужимок. Ну так говори, продолжает напирать Кума. Да у гомонисты Верка. С чего бы я на Олежку бочку гнал, хоть бы постыдилась? Не выдержав, гневно парирует мужчина. Ладно, разбушевался тоже. Немного смутившись, примирительно произносит она: "Просто ты так сказал? Ну ляпнул с дуру, что теперь?" Перебивает он ее. А у тебя вечно с дуру ляпаешь, а потом люди не знают, что думать. Ворчит любовь Геннадьевна. Да ну вас нахер! Отмахивается Анатолий Николаевич и наполняет бокалы коньяком. Давайте лучше выпьем. Вот, у тебя одна только забота. А что там с сыном будет? До фонаря. Резюмирует Шувалова и с тяжелым вздохом делает глоток коньяка. Муж и подруга заговорчивски переглянувшись едва сдерживают улыбки. Мне как раз таки. Не до фонаря. Поморщившись, закусывает Анатолий Николаевич коньяк лимоном. Сейчас в стране бардачище. Ни работы, ни денег, так что пусть лучше в армию идёт. Всё хоть при деле будет, а то либо сопьётся, либо залезет куда-нибудь не туда. Он что, по-твоему, совсем дурак? возмущённо надзывается Любовь Геннадьевна, попутно отвечая кивком на чей-то вопрос с другого конца стола. Не дурак, но дурень ещё тот. заключает супруг, вызывая у жены приступ праведного негодования. Что это ещё за сомнительный эфемизм в адрес неноглядного ребёнка? Хорошего же ты мнения о сыне, хмыкает меж тем Вера Эдуардовна, смакуя канапе с оливками и сыром. Да все дурни в 18 лет. Наш он лучше, что ли? Присоединяется к беседе муж Веры Эдуардовны, Александр Степанович. Да это понятно, Санёк. Все чудят. Разница в том, что ваш хитрожопый засранец котелок у него варит, дай бог. А наш простой как сибирский валенок. Поэтому пусть служит. Там дисциплина, порядок и харчи дармовые. 2 года пролетят, не заметит. Зато повзрослеет чуток. Перебесится. Мозги на место встанут, подытоживает Анатолий Николаевич. О, как поняла, кума У него оказывается все просчитано. Усмехается любовь Гина Девина, ткнув под руку подбочок. Не говори, смеется Вера Эдуардовна. Я в шоке, Люба. Сын-то у меня хитрожопый засранец. А что? Не так что ли? Уточняет Александр Степанович. Он у тебя без мыла везде пролезет. Что значит у тебя? Возмущенно взлетает бровь Веры Эдуардовны. Ну так твоя порода. Хмыкает ее супруг. И словно в подтверждении его слов, дверь открывается, и на пороге появляется высокий, светловолосый парень с белозубой улыбкой матери и глазами такого же удивительно лазурного цвета, что не оставляет сомнений, чей это отпрыск. О, явился красавец наш, воскликнул, расплывается любовь Геннадиевны в довольной улыбке при виде крестника. Красавец с мештием, быстро оглянувшись, оценивает обстановку и махает кому-то за спиной, указывая на свободные места за столом. В гостиную входят вызывающе одетая девица и два парня. Тощий шатенца с ирошеными волосами, не успев сесть за стол, тут же наваливает себе полную тарелку салата и принимается энергично жевать, не обращая ни на кого внимания. Брюнет же напротив, медлительный и даже заторможенный, Кой как усевшись, он откидывается на спинку стула и закрыв глаза, будто отключается. Размалёванная девица начинает суетиться вокруг него что-то говоря, но он даже не шелохнувшись, продолжает сидеть, приоткрыв рот. От цирцении столь странной картины у хозяев дома и их друзей вытягиваются лица. А это что за чудики с ним? озвучивает Александр Степанович общую мысль, переведя на жену недоумённый взгляд. Что ты сразу с меня спрашиваешь? В который раз, отвечает она ему возмущённо. Ну, ты же всё шушукаешься с сынком, да покрываешь его делишки. Езвительно парирует он, на что Вера Эдуардовна фыркает и закатив глаза, раздражённо отмахивается. А голодавший это Мишка Андропов. Поясняя это любовь гинадивна, приглядевшись к парнишке, сметающему содержимое тарелки с такой скоростью, словно за ним с собаками гонится. А чей он? Первый раз его вижу. Хмурится Вера Эдуардовна, привыкшая быть в курсе всех событий. Интернатовский. Наше футбол играет у них на коробке. А, вон оно что. Тянет Гладышева и поймав взгляд сына, манит его пальчиком. Он же, почувствовав, что запахло жареным, тут же врубает обоняние на полную мощность, одаривая женщин сногсшибательной улыбкой. Ну здравствуй, крестничек. Где же тебя носит? Сердечно расцеловав его, укоризненно качает головой Шувалова. Сынок, почему так долго? вторит ей Вера Эдуардовна, приобняв сына. Он же, быстро клюнув её в щёку, спешит поздороваться с отцом и кресным, делая вид, что не слышит женских причитаний. Но мать и кресная не собираются так просто сдаваться, и как только с приветствиями покончено, начинают допрос по всей форме. А где дружок твой? сразу же спрашивает Любовь Геннадьевна. прийдёт скоро. Неопределённо отмахивается Олег и с преувеличенным интересом оглядывает стол в поисках чего бы съесть. Откуда он придёт? продолжает наседать Шувалов, неудовлетворённая таким ответом. С пацанами вроде с борьбы должен был встретиться. Не глядя рапортует крестник и, определившись с блюдом, протягивает сидящей неподалёку сестре тарелку, указывая, что ему положить. С ними он вчера встречался. уличает Любовь Геннадьевна, прекрасно зная, что крестник придумывает что угодно, лишь бы выгородить друга. А сегодня он где есть? Опять у этой шалагушки. Люба, чего ты привязалась к пацану? Сказал, придёт скоро твой Аболтус. Значит, придёт. Дай парню спокойно поесть. Вклинивается Анатолий Николаевич и подмигнув крестнику, наполняет рюмки. Ну, ты еще давай выговаривай своего неблагодарного сынка. Вот заладила-то. Пусть погуляет, пацан. Два года это тебе не шутки. Качает головой Шувалов и протягивает жене рюмку. На, пригуби лучше пару грамм, может отпустит. Ага, а мне потом его гуляния нянчить. Бурчит любовь Геннадьевна, вызывая у крестника усмешку. А ты чего ухмыляешься? поддевает его мать. "А я что?" пожимает он плечами. "Я вообще ни при делах, ничего не знаю, ни с кем не гуляю, идеальный сын". Ну-ну, иронизирует Александр Степанович и помедлив интересуется. "Ты лучше расскажи, что это за товарищи с тобой?" "Вот, кстати, да", поддерживает Вера Эдуардовна мужа. "Что это за шобла ёбла?" "Мама, как некрасиво!" Насмешливо цокнул Олег. Ну, извините. А как это ещё назвать? Фыркает Гладышева, кивнув в сторону завалившегося на бок брюнета с открытым ртом. Что с ним? Он пьяный, что ли? Не, он зависает, мам. В смысле? Где зависает? В антигравитационном пространстве. Чего? Ну, он этот, с не свойственной ему нерешительностью мнётся Олег. Кто? Насторожившись, подается Веры Эдуардовна ближе к сыну. Космонавт. Шепчет он со всей серьезностью и торжественностью, вызывая у матери шок и недоумение, а у отца, наблюдающего за этим цирком, смех. Ах, ты ж паразит! издевается над матерью. Собравшись, что к чему, отвешивает Веры Эдуардовны хохочущему шутнику легкий подзатыльник. Ну ладно, мам, не злись, шучу, увернувшись от материнской руки, примирительно произносит Олег. Я не злюсь, я беспокоюсь. Ты поди тоже, космонавтиш с ним за компанию. Ой, вы, мамуль. Космонавт изменения никакой. Вестибулярный аппарат слабоват. Подмигнув, поднимается парень из-за стола, давая понять, что допрос окончен. Олег. Мне совершенно не нравится это окружение. Строго сообщает Вера Эдуардовна. Мне тоже, мамуль. Но что поделать? Притворно вздыхает сын и направляется к размолеванной девице. Вера Эдуардовна же, качая головой, переводит беспомощный взгляд на мужа. И как это понимать? Как и дика ты нахер, мамуля! С усмешкой поясняет Александр Степанович. Но Вера Эдуардовна уже занимает другое. Прищурившись, она с неодобрением наблюдает, как сын, приобняв девицу, что-то шепчет ей на ухо, от чего размалёванная начинает глупо хихикать. "Верка, а это Олешкина подружка что ли?" изумлённо шепчет Шувалова, словно прочитав мысли подруги. "Не знаю, Люб", тяжело вздохнув, отвечает Вера Эдуардовна, продолжая сверлить сына недовольным взглядом. Он в этом плане скрытный. Спрошу, есть кто? А то весь в засосах ходит. Смотреть страшно. Ну а он мне, мама, как жениться буду, так и познакомлю. Так может и надумал жениться-то. Подливает масло в огонь, любовь гена дивна. Сплюнь! Хватается за сердце Вера Эдуардовна. Еще чего мне не хватало. Ну, будет он тебя спрашивать. Наш вон заявился же недавно. Жениусь говорит. В смысле? А я что, тебе не рассказывала разве? Ахнув, удивляется Любовь Геннадьевна самой себе, и вздохнув тяжело, качает головой. Совсем закрутилась с этими проводами. Ой, Вера, это кошмар.